Глава десятая. Да, я помню, как удивилась, даже испугалась, признаюсь, пряча взгляд. Когда ты ввалился ко мне в квартиру, а ты будто даже не удивился. Не удивился? Хамкет Паша, я знал, что ты там живёшь. Что? отодвигаюсь и смотрю на него недоверчивым взглядом. Это как? Он пожимает плечами. Ну вот так, случайно увидел тебя из машины, когда проезжал по той улице. Думаю, мне показалось, это не ты, а кто-то другой, очень похожий на тебя. Всё же 8 лет прошло, я мог ошибиться, но решил проверить. Ты следил за мной? Хмурюсь. Чуть-чуть. Остроски бью его по плечу. Он смеётся, потом поясняет. Поначалу да, следил, а потом увидел тебя с тем парнем. На этих словах Паша снова мрачнеет, а я замираю, боясь упустить малейшее слово. «Я дурак, Танюш, надо было сразу к тебе подойти, объясниться. Но я испугался. Вдруг ты уже замужем? Зачем я тебе?» «С каким парнем?» Пытаясь вспомнить, с кем меня мог видеть Паша. Я же ни с кем не встречалась. «Ну тот, на черной мазде. Он работает в конторе, которую недавно погладила фирма Белецкого». «А, Валера!» — осенит меня. Я нервно смеюсь. «Так он мне не парень, просто друг». Мы вместе тусили в одной компании. Я видел, как вы целовались в машине. Взгляд Паши темнеет. Значит, он был тогда там в тот вечер? Видел, как Валера привёз меня из ресторана, где мы отмечали моё увольнение. Вот гад. И значит, после этого ты решил ввалиться ко мне с раны в баку? — шиплёра, серженной кошкой. Это была не случайность? Извини, этого я не планировал, пришлось импровизировать. Он разводит руками. И кто тебя подрезал? Признавайся, раз уж сегодня вечер взаимных откровений. Это я ещё сам выясняю. Да, первая встреча получилась не очень, но знаешь, ты тоже меня огоршила. Чем? Напрягаюсь. Ребёнком. Я не знал, что у тебя есть дочь, пока сам не увидел. Я опускаю глаза. Танюш, м? Ничего не хочешь мне сказать? Маттео головой так, что волосы закрывают лицо. Паша берёт меня за подбородок, заставляет посмотреть на него, затем аккуратно отводит в сторону непослушные прятки. Ты ничего не сказала моим родителям. Почему? Поджимаю губы. Мне больно и горько вспоминать об этом. Но раз уж он хочет, они бы не стали слушать. Твоя мать позвонила в то утро и сказала, что свадьбы не будет, и всё, ничего не объяснила. А когда я попыталась перезвонить, оказалось, что её телефон отключен. телефон отца и твой тоже. Я не знала, что делать. Решила, что это такая глупая шутка. Замолкаю, пытаясь справиться с прошением в горле, а Паша ждёт. Приходится продолжить. Они ведь даже в загс не явились, но я дурочка стояла там и на что-то надеялась. Все эти гости, мои родители, родственники, ребята из института. Они пришли с подарками и смотрели на меня с такой жалостью. У меня было чувство, что я их обманула, понимаешь? Расстрепала, что выхожу замуж за крутого футболиста Павла Островского, а на деле он сбежал от меня, сбежал перед свадьбой. Тише, тише, Паша притягивает меня к себе. Это всё в прошлом, не нервничай. А я и не заметила, что перешла на крик. Тебе не понять, отталкиваю его. Но ты сам захотел, чтобы я рассказала. Так вот, я пришла к тебе домой. Твоя мать не пустила меня за порог, держала в подъезде как незнакомку. как попрошайку или цыганку, которую бояться в дом пустить. Она сказала, что мы не пара, чтобы я забыла тебя и не портила тебе жизнь. Что я должна была сделать? Швырнуть ей в лицо тест на беременность. А ты знала? Он внезапно хватает меня за плечи. Ты уже тогда знала? Конечно, узнала вечером перед свадьбой. Вернее, и раньше подозревала, но тогда после твоего ухода сделала тест. Я хотела вручить его тебе после свадьбы. Ну, когда мы одни останемся, думала, это будет необычно и романтично. Мля. Он отпускает меня и вновь запускает пальцы себе в свои волосы. Если бы я только знал. Я осторожно касаюсь его щеки. Разве это что-нибудь могло заменить? Не знаю, не знаю. Но когда я узнал, что у меня семилетняя дочь, чёрт, у меня едва не сорвала башню, реально. Я поднялся с вязи, нашёл роддом, нашёл врача, добился чтобы мне дали записи из архива я высчитал даты по ним получалось что Лёлька никак не может быть моим ребёнком а мысль что ты родила от другого просто убивала меня хмыкаю разве я не имела права на личную жизнь не в этом дело по датам получалось что ты забеременела не позже чем через 2 недели после нашей последней ночи что я должен был думать что я при тебе встречалась с кем-то ещё понимающе усмехаюсь Да, помню, как он меня обвинял, что я быстро утешилась. Тогда мне хотелось сделать ему больнее, так что я не стала отрицать, наоборот, заявила, что Лёлька не его дочь. Но теперь уже нет смысла правду скрывать. Паш, она твоя дочь. Да, я знаю. Если хочешь, я согласна на экспертизу. Нет, я верю, она очень похожа на меня. Только не понимаю, как так получилось. Элементарно, я переносила её на 2 недели. Вот и всё. «Разве так бывает?» Он недоверчиво хмурится. «Как видишь», — развожу руками, «врачи ждали до последнего, но схватки так и не начались. Мне вызывали роды, это было очень больно, поверь. Но еще больнее было от того, что тебя нет рядом». И снова мой голос дрожит, а Паша берет мои ладони в свои и легко сжимает. «Прости, теперь все будет иначе. Теперь я тебя никому не отдам». Я смотрю ему в лицо, такое родное, такое красивое. Понимаю, что он много не договаривает. Надеюсь, это потому, что оберегает меня. Мы сидим так, обнявшись какое-то время. Оба молчим, переваривая услышанное. Мне нужно время, чтобы понять и принять. Ему тоже, нам обоим не просто. 8 лет назад нас развела судьба, а когда мы встретились, то оказалось, что старые проблемы никуда не делись. Но я рада, что мы наконец-то поговорили. «Ты простишь меня?» — спрашивает Паша. «Давно простила». Киваю и прижимаюсь к нему. Он опрокидывает меня на кровать, прижимает с собой. Горячие губы скользят по коже, вызывая мурашки, и вскоре с моих губ срывается стон. Позволю себе в очередной раз поверить ему, что все плохое закончилось, что больше ничего не сможет помешать нашему счастью. Не знаю, может, это и глупо. Время покажет. Утро наступает так внезапно, что я не успеваю выспаться. Не успеваю насытиться теплом мужчины, который лежит рядом. Не хочу открывать глаза и идти на работу, но надо. К тому же Лёльку надо в школу доставить. Не хочешь, не иди, предлагает Паша и ведёт пальцем по моей щеке, вдоль шеи и ниже. Меня начальство уволит. Я всё же нехотя скидываю одеяло и поднимаюсь. Он провожает меня горячим взглядом. Я с твоим начальством поговорю. говорит хриплым голосом. Вот не надо, усмехаюсь. Знаю я ваши разговорчики. Да я серьезно, можешь не работать. Будешь дома сидеть за дочкой и приглядывать. Я скептически смотрю на Пашу. Мы уже говорили на эту тему, не начинай. Танюш, это не работа сидеть на рецепции. Ну, хочешь, я подберу тебе что-то посолиднее? У тебя же диплом. Все, закроем эту тему, мне работа нравится. Я не собираюсь ее бросать. А, я понял. Тебе нравится строить глазки клиентам. Я выразительно вздёргиваю брови. Что это сейчас было, Островский? Неужели ты ревнуешь меня? Нет, просто хочу, чтобы ты вернулась в Шарпонт. Чтобы ты мог контролировать каждый мой шаг и зажимать по углам. Нет, я останусь у Игоря. Надо сказать, что мне нравится на новом месте. Нет кучи клиентов и звонков. Хотя понимаю, что это больше понижение в должности, чем повышение. Но ничего, можно пережить. В конце концов, Билетский сказал, что я могу в любой момент перейти в менеджеры. Так что у меня сейчас своеобразный отдых. Мы заводим дочь в школу, а затем едем в офис. Я выхожу на своём этаже, а Паша поднимается выше. Расслабленная и довольная, сажусь за работу. Всё же эта ночь не прошла зря. Мы поговорили, и многие тайны перестали быть тайными. Правда, какая-то недоговоренность всё же осталась. но думаю, что со временем между нами не будет секретов. В середине дня на рецепцию подходит Билецкий. Татьяна, зайдите в офис к офиску Кастровскому, передайте ему эти документы, сделайте до обеда. Он протягивает мне папку. Я беру её и киваю. Конечно. До обеда осталось 10 минут. Почему бы и нет? В приёмной сидит молодой паренёк. Он выглядит моложе меня. Так непривычно видеть его на месте Светы, что я замираю на пороге и с трудом сдерживаюсь, чтобы не протереть глаза. Зато теперь могу быть спокойна. Никаких подозрительных секретарш. И вряд ли нам со Светой доведется еще раз столкнуться в лифте. Хотя она же всего на пару недель уехала в санаторий. Бывшая невеста моего бывшего жениха, который стал нынешним. Да уж, еще недавно я была уверена, что дважды в одну реку не входят, Но оказалось, что жизнь весьма непредсказуемая штука. Павел Сергеевич занят. Парень деловито поднимается со своего места. Меня попросили передать документы, показываю папку. Давно я не заходила в бывший офис. Сейчас все сидят по рабочим местам. Надо будет хоть к бывшим коллегам заглянуть и поздороваться. Я передом. Но его секретарь тянет руку. Спасибо, но лучше я сама сделаю Паше сюрприз. Думаю, Павел Сергеевич будет не против. К тому же, у меня к нему личное дело. Валенька осматривает меня с ног до головы таким взглядом, будто ищет изъян. Ваше имя. Татьяна Варлеева, приоткрыв улыбку. Он возвращается за ноутбук, что-то там щёлкает с умным видом, затем выдаёт: Вашего имени нет в списке на сегодня. Если хотите, я запишу вас на пятницу. Раньше, к сожалению, всё забито. А папку можете оставить здесь. Я замечаю, как он бросает нервный взгляд на дверь кабинета. Интересно, Паша там не один? Сердце неприятно сжимается. А вдруг он там со Светой? Ох, ну разве я не решила ему доверять? Я подожду, натянуто улыбаюсь. Порянёк хмурит брови, но всё-таки говорит: "Хорошо, но, возможно, придётся ждать долго". "Ничего, я не спешу", усаживаюсь в кресло для посетителей. Впереди час обеда. С кем бы Паша ни заперся в кабинете, Не может ведь он сидеть там целый час. Уже сев, понимаю, что машинально заняла ближайшее кресло к двери, а теперь невольно прислушиваюсь ко всем звукам, которые долетают из-за неё. Но дверь толстая, явно с шумоизоляцией. Я тут недавно работала. Поясняю в ответ на пристальный взгляд секретаря, а теперь перешла к билетскому. Это он попросил занести документы. Парень так напряжённо следит за мной, будто боится, что я что-нибудь украду или вскочу с кресла и ворвусь в кабинет начальства. Понимаю, но не могу пустить, говорит он, немного расслабившись после моих слов. У Павла Сергеевича сейчас важная встреча. Он сказал ни при каких обстоятельствах не беспокоить его. Что ж, значит, я не ошиблась. Он там не один. Но вырываться в кабинет, чтобы застукать его на измене, не буду. Лучше набраться терпения и подождать. Вот с чего я вообще решила, что он мне изменяет? Глупости какие. Я тяжело выдыхаю и скосо рассматриваю секретаря. Если Паша нанял парня, то вряд ли сейчас в кабинете зажимает кого-то. Но в офисе наверняка уже все знают, что он расстался с невестой. Не удивлюсь, если девушки из отдела маркетинга ему теперь проходы не дают. А я на другом этаже. Может, вернуться? Он же предлагал. Нет. Кусаю губы, чтобы вернуть себе трезвость мысли. Я должна ему доверять. Что за неадекватные мысли? Чтобы убить время, достаю телефон. Через несколько минут дверь в кабинет Пашериска открывается. Оттуда выходит мужчина в костюме, высокий, широка плечи. Под пиджаком перекатываются тренированные мускулы, а из-за воротника рубашки торчит край шик татуировки. Он окидывает меня и секретаря хмурым взглядом, даже языком цокает. Вслед за ним выходит ещё один. И этот меньше ростом, седоволосый, с золотыми перстнями на пальцах. "Я всё сказал тебе, Павел", бросает он, оборачиваясь в сторону кабинета. «Не вздумай даже». Секретарь вскакивает, распахивает перед ним дверь приемной. Я нервно сглатываю, по спине пробегает дрожь. «Что опять натворил Островский?» Седой мужчина переводит взгляд на меня и на секретаря. Смотрит так злобно, будто мы тараканы под его ногами. «До свидания, Василий Геннадьевич», — подает голос секретарь. Чуть ли не кланяется, будто это барин пришел. Дверь кабинета медленно возвращается на место. «До свидания, Василий Геннадьевич», — подает голос секретарь. но я успеваю проскочить в неё до того, как она окончательно захлопнется. Секретарь не останавливает меня. Он слишком занят провожая посетителей. Тук-тук, можно к тебе? заглядываю к Паше. Немножко стыдно, что я сейчас поступаю как Света, вырываясь без приглашения. Но я заглушаю в себе это чувство. Паша поднимает на меня уставшие глаза, смотрит так, будто не узнаёт, но затем его лицо озаряет улыбка. Тебе всегда можно. «Ах, да, я же тебя с Костей не познакомил». Он выходит из-за стола. Направляется ко мне, заключает в объятия. «Павел Сергеевич». В кабинет врывается Костик и замирает, увидев нас. «Простите, я пытался остановить». «Ничего страшного, это Татьяна, моя будущая жена. Для нее я всегда свободен, если только у меня нет посетителей». Улыбается Паша. «Жена?» Изумленно смотрю на него. Что-то не припомню, чтобы он делал мне предложение. Или Паша как всегда сам придумал, сам поверил. Костикс с озабоченным видом кивает. Извините, не знал. Ничего, можешь идти и проследи, чтобы нас не беспокоили. Парень уходит, не забыв аккуратно закрыть за собой дверь в кабинет. Улыбка тут же сползает с лица Паши. Он устало трёт переносицу. Паш, что-то случилось? Заглядываю ему в глаза. На миг его лицо расслабляется. «Нет, ничего такого», — говорит он, — «всё в порядке». «Вот только я вижу, что ничего не в порядке», — нервничает он. «Слишком уже заметно для меня его состояние». «А что это был за Василий Геннадьевич?» — продолжаю допытываться. Паша морщится. «Партнёр», — отвечает с явной неохотой. «Точно? Мне показалось, или он тебе угрожал?» «Танюш, всё в порядке». Паша вновь обнимает меня. но я чувствую, что он делает это, чтобы я отвлеклась. Ты и раньше так говорил, помнишь, а что из этого вышло? Мы же договорились обсуждать все проблемы. Едва сдерживаю обид в голосе. Неужели он сейчас закроется, и опять я все узнаю последнее? Танюш, вздыхает Паша. Это был мой несостоявшийся тесть, Баринов. Я вздрагиваю, будто получив обухом по голове. Значит, это тот самый Папа Светы? Один из инвесторов Шарпонт Металик. Что-то мне всё это очень не нравится, совсем.